Глава 19. Бейкер-стрит. Когда Эдди пришла в бюро забытых вещей, там никого не было, кроме папы и Бенедикта. Они просматривали шкафчик с ценностями, пытаясь лечить десятки запросов с теми вещами, которые они действительно нашли. Эдди отправилась на второй этаж, чтобы сделать им чай. Ожидая, пока чайник закипит, она бросила взгляд наверх на кабинет Веры, но там было темно. Эдди оставила Флитов играть в футбол с сушёной горошиной, которую они закатывали в ворота из канцелярских скрепок, а сама поднялась наверх. Она хотела кое-что проверить. Включив свет, она взяла блокнот Веры и стала водить пальцем по записям, сделанным 26 октября, во вторник. Эди нашла записи про игрушечную собаку и школьную сумку, но кулон птичка, украшенный камнями, даже не упоминался. Повернувшись, чтобы уйти, она услышала ляск в одном из ящиков стола. Эдди выдвинула верхний из них. В ящике лежали два заточенных карандаша, сахарница, наполненная кусковым сахаром, и пушистый носок. На маленьком носовом платке рядом с носком были разложены детали от часов, шестеренки, колесики и крошечные рычажки. Все это было выложено вряд возле стеклянной крышки от циферблата, как будто кто-то только что занимался здесь ремонтом. Из сахарницы выпал сахарный кубик, и Эдди заметила, как что-то похожее на маленькую голову спряталось между остальными кусками. Она смотрела на сахарницу в течение нескольких десятков секунд. Потом из сахара снова вынырнула круглая голова с лохматыми волосами. Эдди была уверена, что это флит, но тут он снова пропал из виду. джот прошептала она. «Это ты?» Она аккуратно переставила сахарницу на стол и опустилась на колени так, чтобы ее глаза оказались на уровне края посудины. Потом подняла упавший кусок сахара и стала держать его над сахарницей. И спустя несколько секунд крошечная рука протянулась вверх и выхватила у нее сахар. «Импи!» крикнула Эдди в сторону лестницы. «Идите сюда, быстро!» Спустя несколько секунд Импи зависла в воздухе рядом с нею, сопровождаемая Нидом и спеклом. Эдди указала в сторону сахарницы и беззвучно выговорила «Джот!». Импи нырнула в сахарницу и стала расшвыривать сахарные кубики, пока из завалов не показался круглолицей и очень встревоженный флит. Он не был похож ни на Импи, ни на спекло, ни на портрет на бутылочной крышке. Он выкарабкался из сахарницы и попытался удрать куда-то по столу, но тело его было пухлым, а ноги очень короткими. Всякий раз, потыкаясь и падая, он подпрыгивал, как миниатюрный шарик для пинг-понга. Импи ухватила его за лодыжки и повалила на стол. «Кто ты?» — спросила она, нависая над ним. «Я Бит, но я ничего не знаю», — выговорил Флит, хотя по его тону было понятно, что кое-что он все таки знает. Он задергался, пытаясь освободиться из схватки импи. «Отпусти меня!» Нит достал из своего мешка кусок сахарной ваты и протянул ему. Бит с подозрением посмотрел на неё. «Если расскажешь нам что-нибудь, можешь забрать все, сказал Нит. Бит вытянул руку и оторвал клок лакомства. «На ваш лагерь напали сороколки?» «Напали?» — переспросил Бит, набивая рот сахарной ватой. «Нет». Я удрал из своего родного лагеря. Это не в Лондоне, а дальше вниз по Темзе, возле Тилбори. Я хотел попасть в большой город. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Эдди. «Я работаю на мисс Крич. Она нашла меня на станции Марилибон. Она ела чипсы, и я попытался стащить кусочек». «Что ты делаешь для нее?» Лицо Биды порозовело. «Она кормит меня, а я чиню разные вещи» вроде этих старых часов». Он махнул рукой в сторону колесиков и рычажков, лежащих в ящике. Даже Эдди видела, что он говорит не всю правду. «Ты что-нибудь знаешь об исчезновении недавно вылупившихся флитов?» — спросила Импи. На это Бит ничего не ответил. Вместо этого он еще раз дернулся, высвободил ноги и, ухватив по пути еще один клок сахарной ваты, прыгнул обратно в ящик. «Уходите!» — крикнул он, заползая в носок. Эдди наклонилась над ящиком. Ей совершенно необходимо было задать еще один вопрос. «Но как мисс Крич видит тебя?» Последовала пауза. «У нее есть увеличительное стекло», — произнес Бит из глубины носка. «Это из-за меня она поняла, что может нас видеть». Она смотрела через это стекло, пытаясь понять, что происходит, когда я подполз, чтобы своровать чипсы. «Где оно?» — спросила импи у носка. «Не знаю», — донесся приглушенный ответ. «Я видела это стекло», — воскликнула Эдди. «Она носит его на шее». «Это совсем неправильно, Бит», — обратилась импи к носку. «Она не должна была тебя увидеть. Она все время носит это стекло с собой». «Нет», — Бит высунул голову из носка. «Иногда я охраняю его, когда она просит». Он встал, глядя на них. Я покажу его вам. Не за даром, конечно. Эдди сунула руку в карман и вытащила пакет с двумя фруктовыми мармеладками, которые приберегала для Нида. Она достала зеленую конфету. Обе! потребовал Бит. Вот это он торгуется, подумала Эдди, бросая в ящик обе мармеладки. Бит скрылся в дальней части ящика, потом вернулся, волоча за собой чехол с рисунком, тесненным на коже, силуэтом крошечной бегущей фигурки. Импи прыгнула в ящик и очутилась рядом с бидом. «Откуда оно у Веры?» — спросила она. «Она его нашла», — ответил Бит. «Где? Если Вера нашла это стекло в лондонской подземке или в автобусе, то почему не сообщила об этом в бюро забытых вещей?» «Не знаю», — сказал Бит, глядя себе под ноги. Эдди взяла кожаный чехол и достала увеличительное стекло. Пропустив цепочку через пальцы, она поднесла стеклянный диск к лицу. Сквозь стекло все казалось настолько огромным, что Эдди даже слегка затошнила. Она видела каждый зубчик в шестеренках от часов, а лицо импи через стекло выглядело странно искажённым. Раздался негромкий стук в стекло, И Эдди подняла взгляд. Поле ее зрения заполнило черное оперение. Это Шэдуэлл устроился на карнизе за окном, как обычно. Сквозь стекло его круглый глаз в светлом ободке выглядел огромным и холодным, как стеклянный шарик. «Это птичий шпион», — прошептала Импи. «Нужно уходить». «Шэдуэлл и есть птичий шпион?» — спросила Эдди, роняя стекло. «Да, я в этом уверена», — ответила Импи. Птичьи шпионы следят за всеми, и раз увидев кого-то, уже не забывают. Наверное, это тот самый шпион, который нашел все лагеря флитов. Эдди распахнула окно. «Я знаю, кто ты такой, и знаю, что Вера что-то задумала. Кыш, пошел прочь!» Ворон повернулся к ней спиной, взмахнул крыльями и взмыл вечернее небо. Бит снова нырнул в свой носок укрытия. «О нет, о нет!» — причитал он. Нельзя было этого делать. Быстро отдай мне стекло. Если Шэдуэлл прилетает, значит, мисс Крич скоро придет. Вам нужно уходить. Эдди услышала, как лязгнул лифт, поднимающийся на второй этаж. Она сунула увеличительное стекло обратно в чехол и закрыла ящик, в котором прятался бит. Потом собрала своих флитов и сбежала вниз по ступеням. «Прячьтесь», — велела она. Флиты разбежались. Нит и Спекл нырнули в пальто, Эдди, Импи притаилась за заварочным чайником. Эдди стояла возле чайника с кипятком, пытаясь принять деловитый вид. Дверь лифта открылась, и в проеме показался Бенедикт. Эдди казалось, что она сейчас рухнет в обморок от облегчения. «Я пришел проверить, все ли у тебя в порядке, Эдди. Ты что-то задержалась? Как там чай?» «Я как раз его делаю», — отозвалась Эдди, раскладывая чайные пакетики в две кружки. «Ага», — сказал Бенедикт. «Ну, может быть, чаю и не надо, Эдди? Мы уже почти закончили. Твой папа жаждет сводить нас в рыбное кафе. Бери свое пальто и пойдем». Он повернулся и стал спускаться вниз по лестнице. «Это был всего лишь Бенедикт», — произнесла Эдди, обращаясь к заварочному чайнику. Импи высунула голову, однако смотрела куда-то мимо Эдди, а потом метнулась ей в рукав. «С кем ты разговариваешь?» — спросил кто-то за спиной у девочки. Эдди замерла, потом медленно обернулась. Вера стояла у подножия лестницы, ведущей в ее кабинет. На шее у нее висело увеличительное стекло. «Ни с кем, то есть с собой. Я просто разговаривала сама с собой. Я... я не видела, как вы вошли». Вера сняла свое пальто и шляпу. Потом поднесла стекло к глазу и обошла комнату, заглянув в карандашницу и переворачивая кружки, стоящие на сушилке. Она остановилась прямо перед Эдди, так что перо на круглой шляпке, которую Вера держала в руке, защекотало кожу Эдди. «Надеюсь, ты не суешь нос не в свои дела, Эдди», сказала Вера. Ее правый глаз через увеличительное стекло казался огромным. «Нет, просто мне надо было закончить здесь с посудой». Эдди шагнула в сторону и схватила свое пальто, чувствуя, как Вера дышит ей в затылок. «Мне нужно идти». «Папа ждёт». «Что ж, я тебя не задерживаю», — холодно произнесла Вера. «Но я не люблю слишком любопытных личностей». Она повернулась и направилась вверх по лестнице в свой кабинет. Эдди набросила свое пальто, в котором прятались флиты, и сбежала вниз по лестнице к папе и Бенедикту. «У тебя такой вид, Эдди, словно ты увидела призрака». Меня просто напугала Вера, вот и все. Вошла неожиданно и заговорила со мной. Вера переспросил папа. «Ее сегодня нет в офисе». «Она только что была наверху», — возразила Эдди. «Не может быть, мы бы увидели, как она входила». «Но сейчас она там, у себя. Я только что видела ее, пап». Бенедикт пошел проверить, но почти сразу же вернулся. «В ее кабинете никого нет, свет не горит». Однако странно, пожарный выход был закрыт только на защелку, которая открывается с обеих сторон. «И зачем бы ей тайно приходить сюда и сбегать через пожарный выход?» — поинтересовался папа. Эдди решила больше не спорить. Она не хотела, чтобы кто-то знал, что она побывала в кабинете Веры. Однако это действительно было странно. Эдди заглянула в витрину с ценностями, пытаясь найти кулон-птичку, но насколько она видела — Этого украшения в витрине не было.